На речном берегу лежали круглые серые валуны. На них-то и мог упасть богатырь. Пришлось осторожно спуститься по отвесному склону, цепляясь за малые трещины, щели, корни и стрижиные гнезда. Оказавшись внизу, жихарь задрал голову и посмотрел на каменного Индрика. — Загубил я тебя, брат, — сказал он. — Если б не я, ты бы еще тысячу лет землю буравил. Услышав его, каменный зверь подался вперед. Жихарь бежал подальше к самой воде. Индрик, словно получив сзади хорошего пинка, вылетел из прохода, грохнулся вниз и снова обдал Жихаря каменными осколками. Только бивни остались целы. А из пещеры на обрыве высунулась голова на длинной шее. Голова вроде бы человеческая, только очень большая. А такой, конечно, у людей никогда не бывает. Голова клацнула зубами в воздухе и дико завопила, зажмурившись. Не терпела, видно, солнце, хоть и на закате. «Вот и третья смерть меня миновала», — подытожил жихарь. Ослепшая голова продолжала раскачиваться над берегом. Богатырь подбросил камень получше и очень метко бросил, чуть не выбил глаз. Но хитрая голова схватила камень на лету зубами и схромкала. Жихарь приглядел еще один камень, лучше прежнего, но голова не стала его дожидаться, поспешно втянулась в обрыв. «Вот так-то лучше», — заметил Жихарь.